60. Вилли пришел в сознание, и ему показалось, будто кто-то приближается к нему сквозь метель. Медленно, осторожно. Он услышал, как скрипит снег, ему почудилось слабое дыхание. Он приоткрыл глаза. Никого, только слепая пурга. Однако он чувствовал, что к нему кто-то подошел. Он не один. и от этого становилось легче. Вскоре он снова очнулся и увидел, что кто-то сел рядом с ним и держит его за руку и ощутил на своей холодной руке тепло, а лоб ему гладила теплая ладонь. Он не видел, кто это, но ощущал, как на него нисходит удивительный покой, и ему стало легче от того, что он не одинок, что кто-то присматривает за ним, заботится о нем. Когда он очнулся снова, то увидел сквозь пургу, что перед ним старушка, живущая на этой улице. Она жалела его и что-то говорила, он не слышал, что именно. И то были слова утешения, которые тронули его, и ему показалось, что все будет хорошо, потому что она будет рядом. Он попытался рассказать ей, кто на него наехал. Он на миг увидел, кто был за рулем, и узнал того, с кем разговаривал в баре. и это был тот самый человек с эски ухлит. «Мне холодно», — прошептал он. Старуха положила его голову себе на колени. «Тихо, тихо, баю-бай», — сказала она. Его силы были на исходе. Он слышал, как будто в отдалении, что старуха поет припев старой колыбельной. а потом всё смолкло. «Бедный ребёнок!» — прошептала старуха. «Бедный мой ребёнок!» Читал Игорь Князев